Глава 15 На прием они поехали в привычном составе. Только на этот раз роус ройс сопровождали сразу два Мерседеса, и по прибытии у машин остались двое охранников. Сам прием, очевидно планировавшийся супругой премьера как грандиозное событие года, превратился в скучную, утомительную, нудную церемонию. О вчерашнем провале оперы никто не говорил открыто. Но подспудно эта мысль витала в воздухе, читалась на равнодушных лицах гостей. Пришло поздравление от президента, гораздо более скромное, чем на это можно было рассчитывать после премьеры оперы. Осинский, чувствовавший какую-то гнетущую атмосферу и расстроенный вчерашней неудачей, был в подавленном состоянии. Он почти не отвечал на приветствие знакомых, не узнавая многих, кто еще вчера рвался познакомиться с ним, а сегодня лишь холодно кивал ему в знак приветствия. Лишь несколько человек, очевидно, неприемлющих конъюнктуры, подходили к Осинскому, искренне общаясь с композитором. Среди них была и Кэтрин Мулинджи. Дронга с удивлением узнал, что это ее творческий псевдоним. Женщина была аристократкой со знаменитой родословной, представительницей известного дворянского рода. Барбара была, как всегда, на уровне. На этот раз она появилась в темно-бордовом со спадающими вниз тяжелыми складками платья. Косметика была подобрана в тон. Дронго долго смотрел на ее наряд, а потом, не выдержав, подошел к ней. — Вы, как всегда, великолепны, — сказал он с неподдельным восхищением. — Я давно смотрю на вас. «Спасибо!» — повернула голову женщина. После разговора за обедом между ними установилось нечто похожее на дружбу. «Чье это платье? Я знаю, вы любите американских модельеров. Если бы не эти складки, я бы решил, что оно от Келвина Кляйна, а так не знаю». «Это Анна Кляйн!» — засмеялась Барбара. «Вы так же хорошо разбираетесь и в одежде!» Может, маэстро следует взять вас на должность консультанта по костюмам? Кажется, там я принесу больше пользы, кивнул Дронга. Меня мучает совесть за двоих погибших ребят. Они записаны в мой личный кредит убийцы. А я люблю подводить баланс по всем показателям. Я думала, я капсон пугает, призналась Барбара. Мне не верилось, что кто-то может захотеть убить Джорджа. Он слишком занят своим творчеством и слишком безобиден, поэтому я не верила. У него много друзей? Думаю, немного. Родных у него нет никого. Есть много знакомых, в том числе и среди очень популярных людей. Самый близкий из них – сенатор Боб долл Они часто встречаются. Два самых популярных канзасца, как любил говорить сам сенатор. Во время прошлой предвыборной кампании в Сенат Осинский специально прилетел, чтобы агитировать Задоула. Он ездил по всему штату, потратил на это две недели. И сенатор победил. Кто еще? В Америке еще несколько человек. Ведущий телевизионных новостей Эрик брентон руководитель национального оркестра в Вашингтоне Теодор Шварц. Джордж трудно сходится с людьми. А Якобсон с ним давно? Мне иногда кажется, что он его скрытый отец. Чуть улыбнулась Барбара. «Хотя Якобсон старше Джорджа лет на десять, не больше. Но он очень заботливый и предусмотрительный. Работает с Джорджем уже лет пять». «Ясно», — кивнул Дронго. «Как раз после того, как начались успехи Осинского». «Да», — оживилась Барбара. «Джордж очень любит вспоминать эту историю. Он мне несколько раз рассказывал, как сидел в Лос-Анджелесе голодный и без денег». К тому же в этот день его ограбили, сняли даже его единственные ботинки. И в этот вечер у него появился Песах Якобсон, как спасительный луч надежды, и сразу предложил огромную сумму денег. Осинский даже вначале не поверил ему, решив, что это плохо поставленная шутка, но, получив деньги, сразу переехал в лучший отель города и на следующий день заключил контракт с Якобсоном. «Нужно сказать, что условия контракта были всегда в пользу Джорджа. Якобсон работает почти даром. Мы специально в прошлом году приглашали адвоката со стороны, чтобы он проверил условия контракта. Он все проверил и заявил, что Якобсон не человек, а просто божий ангел, слетевший с небес, чтобы помочь Джорджу. Настолько прекрасные условия контракта он предлагает Осинскому». С тех пор Джордж доверяет Якобсону безгранично. Впрочем, он и раньше ему очень доверял. «Понятно», — опять кивнул Дронга. «А при чем тогда этот фонд, который представляет Якобсон?» «У них целая программа», — оживилась Барбара. «Мы были в одном из их центров. Они занимаются очень нужными вещами». Помогают голодающим странам, закупают лекарства, шприцы, перевязочные материалы, строят больницы. Джордж даже пожертвовал им сто тысяч долларов. Хотя Якобсон просил этого не делать. Мимо прошел официант с подносом в руках. И они взяли по бокалу шампанского. — У него есть знакомые среди сотрудников фонда? — уточнил Дронга. Может, вы слышали такое имя Ромеш Асанти? — Нет, — Барбара покачала головой, — никогда не слышала. Мы вообще мало с ними контактируем. Просто иногда Якобсон ездит по их делам. Но Джордж не возражает. Он понимает, как это важно. Якобсон их внештатный консультант. У него есть семья? Кажется, была, но он никогда о ней не рассказывает. — Скажите, Барбара, а как вы оцениваете подобный альтруизм? «Вам он не кажется странным?» «Не знаю», — улыбнулась она. «Иногда кажется. Якобсон очень умный человек, многознающий. Он ходячая энциклопедия, блестяще разбирается в экономике, политике, истории. Мне часто кажется, что он занимается не совсем своим делом. Такой человек мог бы встать во главе собственного дела и сразу разбогатеть. Видимо, это ему не нужно». «А может, у него просто такой обет? Он глубоко верующий человек. Может, это произошло из-за того, что он сменил свою веру?» «Как?» – быстро спросил Дронга. «Что вы сказали?» «Он ведь еврей по имени и фамилии, но я видела, как он ходит в католические храмы, молится там. Он, наверное, крещеный еврей. Я слышала, что в Израиле есть даже общество, евреи за Христа. Может, он один из них?» «Но он христианин, это точно!» «Как интересно!» — ровным голосом произнес Дронга. «Возможно, поэтому он решил полностью посвятить себя подобной деятельности и занимается благотворительностью, отдавая всего себя Джорджу Осинскому. Такое возможно?» «Не знаю», — ответила Барбара. «Но он странный и загадочный человек. Очень целеустремленный, подвижный, энергичный. Он меньше всего похож на кающегося грешника». «В общем, это не тот образ, которому он может соответствовать». «А вы?» – спросил Дронга, «Вы тоже верующие?» «Не знаю», – ответила Барбара. «Наверное, да, но родители у меня были приверженцами баптистов». «А сам Джордж?» «Неужели вы не догадались?» «Конечно, верующий и очень набожный. Он же из польской семьи, а там традиционно все католики». «Верно». Но мне казалось, что, прожив столько лет в Америке, его семья вполне могла измениться. Хотя, наверное, вы правы. Я обязан был вспомнить о его фамилии. А ваши охранники, ваши личные охранники, Хуан, Бред и Мартин, они все католики? Нет, конечно. Она выпила шампанское и, подозвав официанта, поставила бокал на поднос. Дронка, чуть пригубивший янтарный напиток, Тоже вернул свой бокал. Хуан, кажется, вообще неверующий. Во всяком случае, я видела, как он морщился, когда Осинский шел в храм. Бред, по-моему, лютеранин, но точно я не знаю. А вот Мартин, точно еврей. Вернее, у него мать, еврейка, я ее знаю. Она живет в Лос-Анджелесе и иногда приезжала к нам навещать своего сына. Полный интернационал, кивнул Дронга. Там что-то произошло, показала Барбара в сторону двери, куда потянулись многие гости. Дронго взглянул и не поверил глазам. Там стоял Песах Якобсон, снова улыбающийся, как всегда немного самоуверенный, в элегантном смокинге, так красиво на нем сидевшем. Несмотря на опоздание, он чувствовал себя достаточно уверенно. Подошел к премьеру, поцеловал руку его супруги и снова что-то изменилось как будто застывшая картинка пришла в движение. И сменилась сама атмосфера. Теперь все наперебои начали говорить о Басинском. К нему потянулись люди. Многие открыто восхищались его творчеством. Композитор начал улыбаться, весело шутить. От Дронга не укрылось и то обстоятельство, как вошедший в зал Якопсон кивнул нескольким людям, словно давая им понять, как именно нужно действовать. Среди них была и Кэтрин Мулинже. Заинтересовавшись, он подошел ближе. Новая звезда французской прозы рассказывала послу Германии, каким невероятным успехом пользуется музыка Джорджа Осинского в мире и какой успех был вчера на премьере его оперы. Случилось непонятное. Все словно начали забывать о вчерашнем провале, о тягостной атмосфере сегодняшнего вечера. Неудачный вечер был признан лишь досадной оплошностью, и все снова вспомнили о триумфальных успехах Осинского в Америке, о первой премьере его оперы, на которой присутствовал президент Франции. Дронго внимательно наблюдал за Якобсоном. Этот человек обладал какой-то энергией, словно заражающей всех вокруг своим оптимизмом. В один из моментов... Он взял за руку Джорджа Осинского, сказав ему несколько слов. И счастливый Осинский кивнул ему в знак благодарности и поспешил к хозяину дома. «Мне срочно нужно позвонить», — попросил американский гость французского премьера. Тот кивнул, подзывая к себе одного из помощников. Через минуту в руках у Осинского появился спутниковый телефон. Он быстро набрал номер. Дронга сделал еще несколько шагов вперед. «Боб!» — услышал он взволнованный голос композитора. «Мне только что передали о твоем успехе! Поздравляю! Мы все здесь за тебя переживаем!» «Да!» — кивнул премьер-министр. «Передайте ему наш привет и пожелания успехов!» «Тебе желают успехов!» — сказал Осинский. «Я в доме у премьера Франции!» Он прикрыл трубку. «Сенатор вас благодарит!» — сказал он. И снова поздравил своего собеседника. Дронга почувствовал, что за его спиной кто-то стоит. Он резко повернулся. Это был Песах Якобсон. Он улыбался. — Вы меня извините, — почти искренне сказал Якобсон. — Я сегодня был не в себе. Эта ужасная головная боль наговорил вам много ненужного. Забудьте обо всем. — Я могу остаться, — понял дронга «Вы должны остаться!» – взволнованно ответил Якобсон. «Мы будем работать только вместе!» «Кажется, у вас приятные новости из-за рубежа!» – кивнул наговорившего осинского дронга «Да!» – не очень охотно ответил Якобсон. «Мы получили приятную новость из Вашингтона. Проиграв первичные выборы в Нью-Гэмпшире, сенатор Доул убедительно победил на трех других». — Они ведь друзья с нашим Джорджем. Ему должно быть приятно. — Вы не ответили. Я надеюсь, вы меня простили? И он протянул руку. На его пальце блеснул аметист. — Да, — сказал Дронга, Я тоже обо всем забыл.